Малый атмосферный крейсер Атлантика. Флот вторжения. Галактика 2 Система Тахир. Четвертая планета Тахир 4 Стационарная орбита. Глава первая. Скотч одернул непривычный комбинезон и поглядел на товарищей. Товарищи были одеты очень разношерстно. Сначала он вообще ничего не понял. Десантную и пустотную форму у всех отобрали, потом загнали всех на огромный склад и велели подобрать по паре комплектов одежды по размерам и вкусу. Одежда на складе была г р а ж д а н с к а я явно н о ш е н но ч и с т а е в ы г л а ж е н н а е и со всеми пуговицами застежками. И вся, разумеется, н е е д и н а з н а я Когда одетые как попало вчерашние бойцы военно-космических сил доминанты Земли Вернулись в казармы. Перед ними выступили люди, также одетые в штатское, но подозрительно подтянутые и строгие с виду. Скотч подумал, что среди них вполне естественно смотрелся бы Мельников. Речь штатских тоже была полной неожиданностью. Формально вся сводная боевая группа оставалась на службе у доминанты, но изображать должна была пиратов вчерашнего и позавчерашнего врага. Примерно с этого момента Скотч перестал удивляться и понял, что им предстоит к а к о й н и б у д ь л и х о й рейд д и в е р с и о н н о х у л и г а н с к о г о толка из тех, что регулярным войскам совершать вроде бы не с р у к и но каковые политикам бывают время от времени нужны до зарезу. Что ж, о чем-то подобном слыхал каждый солдат, а каждый второй в чем-то подобном уже участвовал. Еще сутки ушли на подбор и подгонку оружия со с н а р я ж е н и е м а потом всю пеструю с водную команду перегрузили с базы на борт четырех малых атмосферников и двух ульев, придали четыре скоростных клипера для походного сохранения и дело началось. Для Скотча оно началось, когда из очередной таинственной отлучки явился Мельников, явился. повертел головой, стоя посреди кубрика, зевнул, потом значительно насупился и взял скотч из р у к а в Пойдем, сказал Мельников. Пошепчемся. Пошептаться с Мельниковым скотч был готов в любую секунду. Вообще общение с этим человеком п о д с п у д н о придавало ощущение причастности к событиям важным, значимым и практически великим. И что самое смешное, впоследствии так все и оказалось. ы в к о г о р т а слово в з в о д было официально запрещено к употреблению, а лучше г о пока не придумали. к о г о р т а Скотча устроилась в стандартном жилом секторе малого крейсера, кубрике труднописуемой о формы. Наверное, наиболее точной аналогией по очертаниям смог бы послужить надкушенный кусок и с п а л и н с к о г о торта. Подобные кубрики располагались на крейсерах в в о с м этажей. Стоило выйти в штольню и подняться на уровень, можно было и спуститься, и ты оказывался в казарме соседнего подразделения. Скотч по-прежнему исполнял обязанности сержанта. Слово с е р ж а н т тоже было официально запрещено. В подчинении у него находилось 24 ч е человека, включая экс-капрала Солянку, пилота Валти, коптера Мистера Литла. Технаря Сариала, бойцов Цубербюллера, Тамуру, Гавайца, четырех братьев Сондредов, Мельникова с напарником, изображавшим н а т а б а с к и й канонира. К остаткам десантного взвода Скотча добавили ребят пустотников, пехотинцев, штурмовиков, так называемых п о г р а н ц о в и даже одного угрюмого типа, оказавшегося боевым пловцом с океанией. Над которой с к о т ч и еще тройкой подобных подразделений, названных командой, секцией и куренем, стоял бывший ротный Скотча Рона д Хрофецкий в паре с одним из строгих парней, которые Скотчу напоминали не то разведчиков, не то к о н т р р а з в е д ч и к о в к о г о р т а располагала атмосферным десантным ботом, четырьмя разнокалиберными орудиями четырех различных систем и п р о р в о й ручного оружия еще более разнообразного. Вся наспех сформированная пиратская флотилия жила ожиданием скорых боев. Скотч и его люди не исключение.